22 Дом у кладбища. Холодный дождь бил по стёклам, щедро омывая их. Внутри кабинета царил полумрак, спасала только настольная лампа. Свет кристалла прогонял тьму, позволяя Максу подделать почерк. Он вполне правдоподобно заполнил документы от имени Риена Больничной. Если у куда и возникли вопросы, задавать он их не стал. Работать было невозможным. «Да и что делать, если фантом — твой пропавший напарник?» Но даже не это было важно, а дети. Часть неспасённых детей остались там, в доме у кладбища. И эту записку явно оставила Рие. «Как кто?» «Как фантом или как инспектор полиции?» «Не важно», — осадил Макс сам себя. Первоочередной задачей было найти детей. Возможно, там же будут держать и Рие. Вот только что делать. «Заявиться просто так в чужой дом нельзя. В лучшем случае не пустят, а в худшем могут убить, выиграв время, чтобы замести следы». О смерти инспектора Ворда спишут на недоброжелателей. Мало ли их. «Вот, я не весь дом знаю». Лира положила на стол Макса план. Все это время она сидела за столом Рие в кабинете, старательно выводя план особняка флауэрсов. «И не уверена в масштабах. Прости». Это лучше, чем ничего, так что ты очень помогаешь. Макс осторожно взял ее руку, целуя холодные пальцы. Лира держалась хорошо, хотя выглядела бледной. Новости о подруге и про явно не давались ей просто. Я все улажу, обещаю. Она слабо улыбнулась. Может хотя бы попробовать обыск? Спросил Габриэл. Нет, район не наш. Еще спугнем. Едва ли нас впустят. Они сделают что угодно, чтобы нас остановить. Нужно что-то еще. Может, как-то пробраться внутрь? Ты проходил там, что видел? Прайдер действительно часть утра потратил на то, чтобы съездить по адресу и осмотреть окрестности. Там завеса над домом. Она включает сигнализацию, если проходит кто-то с плохими намерениями. Ну и реагирует на всех магов. Значит, тебе туда не войти. А что насчет меня? Макс почувствовал, как Ли разжимает его ладонь, которая все еще лежала в его руке. Он поднял на нее взгляд и заметил в ее глазах испуг. Ну, намерение. Они у меня самые, что ни на есть хорошее. Заметил Макс, смотря теперь на Габриэла. Пожалуй, может сработать, но если тебя увидят. Объяснить попадание туда, инспектора. Да и как? «Миледи, подскажите мне, это ведь черный вход?» Макс постучал по небольшому вытянутому прямоугольнику, нарисованному в заборе. Когда я там была, на этом месте находилась калитка, ведущая на кладбище. А сразу за ней склеп семьи Флауэрсов. «Макс, мне не нравится эта идея. Если там дети и те, кто их держит, что если с тобой что-то случится?» Он флегматично пожал плечами. «Не оставлять же детей». Я всё равно туда пойду. И чем больше информации я получу, тем лучше. Когда мы с Розой были на первом курсе, в подвале был винный погреб. Там небольшое окошко, но в него можно пролезть. Хорошо, значит, калит как, но винный погреб. Чем быстрее, тем лучше, но было бы неплохо на что-то отвлечь. «Я могу прийти к ним», — пробормотал Габриэл. «Скажу, что на территорию проник фантом». «Отличная мысль, Райдер. Проникновение на территорию возможного преступника дает право полиции на исследование территории. Они вокруг тебя плясать будут. А Фантом? Что, если он действительно будет там?» «Ты серьезно, Ворд? У нас есть его одежда. Тебе не придется врать. Если я найду детей, то выведу их на кладбище, а там...» «Можно телепортировать через нору», — подала голос Лера. «Ну вот, кажется, у нас есть намётки. К сожалению, времени мало. Мы не знаем, что будет. Может, они решат перевести детей. В общем, придется действовать исходя из того, что лишь смутно можно назвать планом. Придется импровизировать. Ненавижу импровизировать», — признался Макс. «Но могу, если придется. Ты готов? Нужен человек, который поможет на кладбище. А я, по-твоему, кто?» Лира нахмурилась. «Или вы думаете, я буду стоять в стороне?» «Нет уж». «Только не суйся никуда, ладно?» «Не хочу волноваться за тебя». «Не переживай. Если что, скажу, что ходила к родственникам, поплакать, на могилу. Я же мака, это магическое кладбище». «Ворд, ты уверен?» «Нет, Рейдер, прекращай уточнять. Иногда приходится действовать в таких отвратных обстоятельствах. С этим ничего не поделаешь». Макса раздражала такая неподготовленность, но когда дело касалось детей, которым угрожала опасность и которых в любой момент могли перепрятать, ждать было нельзя. Зато теперь Макс лучше представлял картину в целом. Бывшим особняком флауэрсов сейчас владел некий Джонс. Непримечательная фамилия, возможно, подставная. Но этот таинственный Джонс наверняка вел дела со Стоуном, и когда тот был скомпрометирован визитом фантома, Сейф перевезли именно в особняк флауэрсов. А когда время пришло, Джон составил только самое важное и спрятал сейф на кладбище, тихо вынеси его через калитку, никому не попавшись на глаза. Все было просто. А еще он явно не опасался обысков. Возможно, ему предоставили особые привилегии. Вполне возможно. Значит, райдера вряд ли пустят в дом. Скорее, позволит осмотреть только снаружи, как и велит закон. Следовательно, чтобы обезопаситься, детей почти наверняка держат внутри особняка, а не в каких-то пристройках на территории двора. Минус в том, что особняк большой, а из-под завесов, в случае чего через нору не сбежать. Нужно попасть как-то за пределы защиты. Успеет ли Макс? Он не маг и не бывший узник, у него нет преимущества. Заряд это затеял Флинн. Подливал масло в огонь внутренний голос. Но Макс не слушал его. Нужно было действовать. Времени на обдумывание не осталось. Вечером Габриэл заступил на ночное дежурство, а Макс ушел домой. Он сам сходил по адресу, изучив местность и путь, который предстояло проделать уже ночью. Полноценная рекогносцировка: не дать не взять. Уже во тьме, когда город заснул, Макс вместе с Лирой ехал в Кэби. Это шарнары. Он перенесет тебя в нужное место, инструктировала Лира. Только нужно представить его. Лучше выбирать что-то знакомое. Первый же мыслеобраз при повреждении шара будет точкой назначения. Так что бросай, когда будешь уверен, вместе. Не бросай под завесой. Нара будет нестабильной и скорее покалечит тебя, чем перенесет куда надо. Понял. Кулон фантома. Вытащи его, маска должна лечь поверх одежды. Да, теперь нажми. Макс послушно выполнил инструкцию. При нажатии маска под рукой потеплела, по телу пронеслась волна воздуха, а затем... Ощущение было странным. Макс бы описал его так, будто одновременно ударили несколько ног, не упуская ни одного участка тела. От неожиданности и резкой боли он нохнул, скручиваясь. «Макс!» Лира пересела к нему, испуганно стягивая с него маску, появившуюся на лице. «Ты как?» «Неприятно было», — криво усмехнулся он. «Это магия». Ты не маг, тебе сложнее. Зато я одет, но теперь понял, почему лучше одеваться самостоятельно, а не с помощью артефактов. Да уж. Обратно это как-то убирается. Магией. Ясно, значит, просто сниму. Под одеждой фантома осталась рубашка и брюки. Пальто одиноко лежало на сиденье, где до этого сидела Лира. Плащ. Она протянула ему свернутую материю. С капюшоном. Выкинешь потом, пока из КБ выйдешь. Спасибо. Лира паревиста обняла Макса, целуя его в щеку в губы и снова прижимаясь к нему. Все будет нормально», — шепнул он. «Я все улажу». Она покачала головой и снова целуя его. Вкус ее губ отдавал отчаянием. Каждое ее движение было наполнено беспокойством. Макс стыдился того, что ему было приятно ее волнение о нем. Это будто доказывало, что он нужен. «Умоляю, будь осторожен». «Я всегда осторожен», — улыбнулся он. Лира тяжело вздохнула и постучала в стенку. Кэп начал замедляться. Макс вернул маску на лицо и накинул плач. Он выскользнул прочь, и ему показалось, что Лира что-то еле слышно ему сказала. Впрочем, ему могу и показаться. Он переживал, пока шел по закоулкам кла Лоакилавиру между пьянью и карманниками. Но чем ближе он становился к месту, откуда они с Райдером планировали начать погоню, тем спокойнее становилось. Потому что там начинался план. Там Макс точно знал, что делать. Габриэл в сопровождении четверых констеблей уже ждал. По плану он должен был устроить перекур, пока Макс не покажется, а затем начать погоню. Ее могли бы подтвердить и констебли, и прохожие. Зная Рия, Макс решил немного подыграть. Он прокашлялся и выкрикнул. «Признавайтесь, мальчики, вы по мне соскучились». Получилось не слишком похоже на Рия, но и голос и манеру самого Макса распознать было сложно. Эффект давала и маска на лице, которую углубляла звуки. «Фантом!» — заорал один из констеблей. «В погоню!» — приказал Гэбриэл. Макс сорвался с места. Отсюда до особняка флауэрсов было далековато. Где Клоака, а где Миддлтаун. Но иначе никак. Место все же подобрали как можно более близкое, чтобы не тратить время. Самым сложным был мост, но Габриэл должен был устроить фору. Он в целом должен был в случае чего тормозить прыть констеблей. В конце концов, Макс, не бывший узник и физически не сильнее обычного человека. Ладно, не совсем обычного, а хорошо подготовленного. Но все же. Ко всему прочему, Макс опасался наткнуться на один из патрулей другого района. Полицейские курсировали по улицам без особого порядка. Их задача была просто находиться где-то поблизости, на всякий случай. Например, на случай, если мимо них бежит фантом. К собственному удивлению, Макс добрался до Мидлтауна довольно быстро. А Гэбриэл сделал дело. Полицейские прилично отстали. И нырнуть в один из плохо освещенных проулков, чтобы отдышаться, было гораздо проще. Большая часть пути была проделана. Пока все шло хорошо. Макс прислушался к свисту ветра, выдохнул нагретый телом воздух, превращающийся в пар в холоде поздней осени, и вышел на улицу. Он перебежал между двух фонарей, прошелся вдоль знакомого кладбищенского забора. Ночь, а ну как вы мертвых поднимать удумаете?» Послышался знакомый голос сторожа. «Я, конечно, некромантка», — звонко ответила Лира но поднимать мертвых на магическом кладбище даже мне в голову бы не пришло. Почем вас знать?» «Ну, пожалуйста, у моей прабабули день рождения. Она пекла мне кексы, и я принесла их почтить память. Я быстро, честное слово. Вы же все мои данные записали». Сторож ответил что-то неразборчиво. «Спасибо. Хотите кекс?» «Для прабабули?» «Нет уж». Макс выглянул из-за угла. Лира заходила за ворота, что-то щебечая, ведя сторожа под руку. Пока тот что-то рассказывал, указывая рукой вдаль, Макс проскользнул в незакрытую калитку, сразу же скрывшись в тени. Теперь пройти немного вбок и... калитка. Прямо за ней начинался сад, застывший в своей безобразности. Черные, обглоданные смертью растения никто не убрал, а дождь превратил всё здесь в топкую грязь. Если бы температура опустилась пониже, пройти было бы проще. Мороз бы заставил влажную почву затвердеть. Когда Макс осторожно перелез через калитку, он замер, припадая к земле и прислушиваясь. Но завеса молчала, и никто не спешил сюда, на задний двор, где когда-то, очевидно, произрастала буйная зелень. Осталось дождаться Габриэла, а пока... Макс огляделся. Глаза уже привыкли к темноте. Тусклый свет фонарей частично помогал, а частично мешал, делая тени еще чернее но Макс и так понимал, где оказался. Торец с особняка. Внизу проглядывали несколько узких окон, слишком узких. Пожалуй, Лира бы в них пролезла, а вот Макс придется постараться. Он поднял взгляд, осматривая облупившуюся на стенах краску и прибитую сетку под плющ. Увядший и иссушенный, он печально повес забытой людьми. Дом выглядел так же, как и сад, неухоженным. «Откройте, полиция!» — возопил Гэбриэл с другой стороны. И особняк начал оживать. В некоторых окнах загорелся свет. Макс спешно переместился ближе к стене, чтобы рассмотреть его было сложнее. Пока начинался переполох, устроенный райдером, Макс опустился вниз. Нужно выбить стекло и пролезть. Если получится. Проклятье. Только сейчас удалось разглядеть кованые решетки на окнах внизу. Вот планы дал сбой. Пора импровизировать. Послышался скрип двери. черный выход. Хорошо, что дом не облагораживали. Его дряхлость играла на руку. Каждый скрип половиц подсказывал. «И проверь, сад, чем быстрее отделаемся, тем лучше!» Прозвучал женский голос. Он был немного хрипловатым, какой бывает у женщин в преклонном возрасте. Вспомнились слова спасённой девочки о старухе. «Может, это она?» «Да понял я», — раздался гулкий голос. Макс медленно подвинулся к углу, вжимаясь в стену. Из раскрытой двери лился свет, и, судя по скрипу пола, женщина ушла. «Нет никого», — буркнул рыжий мужчина. «А если был бы, завеса уже выла бы. Принесло этих ищек, чтобы им пусто...» Макс резко подскочил и ударил его в шею сбоку, туда, где проходила сонная артерия. У него было преимущество. Мужчина, выйдя во мрак, еще не привык к нему, а еще явно никого не ждал. Однако первый удар его скорее ошарашил. Мужчина покачнулся. Видимо, от задетого блуждающего нерва началось головокружение. Макс не стал рисковать и ждать, не упадет ли он наконец без сознания. Поэтому технично нанес сильный удар в висок, как учили на курсах. Мужчина тут же рухнул на земь, хлюпнула грязь. Макс оттащил его за ноги к ближайшему ветвистому кусту. Хоть и без листвы, он неплохо маскировал чужое тело. Сам Макс забежал внутрь, закрывая дверь. Разум работал на полную. Перед глазами появился неровный рисунок Лир, где были обозначены все коридоры и комнаты, которые она помнила. К счастью, именно эту часть дома она помнила лучше всего. Здесь же был и спуск в подвальные помещения, куда Макс и поспешил спуститься. В конце концов, где проще всего что-то спрятать? Конечно, в подвале. Или на чердаке. Но оттуда детям было бы проще сбежать. Да и решетки на окнах просто так не появляются. Чуть дальше слышались голоса. Один из них был хорошо знаком — Райдер. Он что-то эмоционально рассказывал, но разобрать отдельные слова было сложно. А задерживаться некогда. Макс и так наследил. Буквально. Грязь по выразительными пятнами застелила пол лестница в подвал скрипела от каждого шага. но медлить угадывая как тише спуститься нельзя. Сейчас главная скорость чем быстрее он осмотрит все тем лучше. Стоило лишь спуститься, замерить на мгновение на земляном полу в узком коридоре, пытаясь понять куда дальше. Как первая же дверь у лестницы открылась. Брон, ну что там ищейки еще не смылись. Наружу выглянула физиономия Разглядеть лицо Макс не успел, да и не пытался. Он впечатал кулак в его нос. А когда тот охнул от неожиданности и боли, завалившись назад и упав на пол, Макс поспешил добить проверенным ударом в висок. Еще один в отключке. Причинение ущерба здоровью уже двум людям, проникновение на частную территорию. Список преступлений Макса рос с невероятной скоростью. Лишь бы не зря. У этого мужчины оказались при себе ключи. Дверей в подвале было всего четыре. О них в плане Лиры речи не шло, а, видимо, внизу все переделали. Так что справиться можно было быстро. Первая открытая дверь вела в огромное пространство под домом. В полумраке можно было рассмотреть арену, стену с оружием и столы со стульями в другом конце зала. Еще одна дверь напротив вела в такое же просторное помещение, уставленное двуспальными кроватями и... «Это фантом! Он за нами!» обрадовано воскликнула какая-то девочка, выбегая вперед. «Я его знаю! Он меня спасал!» Дети жались к углу, опасливо пялись на незнакомца. Однако после слов девочки они заметно расслабились и шагнули вперед. Макс выдохнул. Нашел. Сейчас он был готов благодарить любых богов за то, что они помогли ему добраться досюда. «Только тихо. Выходим быстро. Очень быстро. Сможете?» Тихо спросил Макс, прислушиваясь к шагам наверху. Дети быстро закивали. Макс насчитал 22 ребенка. Все встали по парам, нестройной змейкой, продвигаясь вслед за своим спасителем. У коридора Макс остановился, слыша отдельное ругательство. Видимо, райдер начал действовать на нервы домашним. В частности, слышался голос той самой женщины. «Не имеете права, тем более без хозяина. Если бы ваш фантом тут был, завеса бы загорелась». Мы проверили, артефакт работает. Макс криво ухмыльнулся под маской. Какая самоуверенность. Дети выбегали из дома, шлёпая по грязи прямо к калитке. Почти добравшись, они замерли, испуганно глядя вверх. Засиял купол завесы. Она протяжно завопила, и неровный луч потянулся к детям. «Быстро, наружу, быстро!» — крикнул Макс, убегая следом. «Фантом!» — понеслось ему в спину. «Остановите, не пускайте полицейских!» Гомон голосов и топот ног оставались позади. Недалеко за калиткой Макс видел золотые волосы Лиры. Она махала руками, и дети безошибочно определили, куда бежать дальше. В рассыпную они бросились к ней, а завеса вопила все отчаяние. Что-то ударило Макса между лопаток. Он рухнул, тело его содрогалось. «Подонок, как ты посмел!» Снова тот же женский голос. Макс с трудом краем глаза заметил ее морщинистое лицо, крючковатый нос и злобные глаза. На кончиках ее пальцев мигали миниатюрные молнии. Магесса. «Миссис!» — крикнул Гэбриэл, отбегая дом. «Я спасу вас!» Спасать ее, конечно, не требовалось, потому она не была рада его энтузиазму. Но отвлеклась, а Макс, стиснув зубы, вскочил, покачиваясь, и почти выполз за пределы завесы одновременно дрожащей рукой вытаскивая шар нары. Инструкция Лир возникла в голове, но думать почему-то было сложно. И Макс не смог сделать ничего, кроме как снова подумать о Лире, о её упрямом взгляде, когда она сказала, что не будет стоять в стороне. Нара раскрылась прямо под ним, и Макс упал у нее, замечая, как обезумевшее от злости лицо старухи смотрит на него. И вслед за ним летит искрящийся шар. А дальше темнота.